24. Эффект наблюдателя Центральный холл замка больше походил на оранжерею. Полукруглый фасад состоял из цветных витражных окон, от пола до высокого потолка. Стекло преломляло солнечные лучи и отражало радугу, поэтому снаружи никто не смог бы сюда заглянуть. Зато изнутри открывался волшебный вид. — Я дома! Наконец-то я дома! Весело распевала Самира, исполняя неуклюжий танец на начищенном до блеска полу. Благо, в центре огромного холла не было мебели, а Тони успевал отпрыгивать, когда оказывался у неё на пути. Джек рассматривал обстановку вокруг и отстранённо отмечал интересные детали. Он насчитал 15 открытых дверных проёмов на этом этаже и примерно столько же на втором, куда вела широкая лестница напротив входа. Полукруглые ступени разных оттенков зелёного красиво перекликались с формой фасада. Если бы Джек сейчас мог загадать одно единственное желание, то не попросил бы новый шанс поговорить с Грейс. Не хотел бы даже, чтобы повторился их поцелуй. После него почему-то осталась горечь, но Джек всё равно то и дело прикасался пальцами к губам, пытаясь сохранить вкус. Он не пожелал бы больше манипуляций с течением времени, чтобы исправить ошибки и отменить некоторые постыдные поступки. Джек мечтал хоть ненадолго оказаться в тихом безлюдном месте, послушать мысли и записать их, упорядочить. «Я дома, дома, дома!» Да, тишина была главным условием. Джек прикрыл глаза. Самира, сделай милость, прекрати скакать, как ужаленная». «Кажется, это не он сказал. Подумал, может, и он, но озвучил кто-то другой». Голос был ровный, низкий, хрипловатый и однозначно женский. Сэмми замерла в неудобной позе на одной ноге. Все новоприбывшие в замок обернулись на источник команды. «О, здорово, она еще жива», — пробормотала Самира несколько громче, чем это позволяла хорошая акустика помещения. «Кто это?» — шепотом спросил ее Джек. «Это моя бабушка, королева Искария». Вот только что ни в холле, ни на втором этаже никого не было, а теперь на верхней ступеньке вдруг из ниоткуда образовалась женщина. Ее поза выражала крайнее недовольство, какое обычно появляется после многих часов ожидания. А ведь Самира дурачилась от силы минут пять. «Бабушка», — машинально повторил Джек, он тут же пообещал себе больше никогда не произносить этого слова в присутствии данной женщины, потому что от возникшего диссонанса закипел мозг. Королева Искария не имела морального права называться бабушкой, в ее облике отсутствовал малейший намек на миловидность. Даже в самых смелых фантазиях королеву трудно было представить в цветастом переднике с миской теста в руках или отдыхающей в кресле качалки с вязальными спицами. Красивая и величественная в элегантном бордовом платье, шлейф которого покрывал весь пол площадки на втором этаже, она скорее была способна повести многотысячное войско на войну, чем порадовать любимых внуков сказкой на ночь. За спиной королева стоял на вытяжку офицер с оружием наготове. От обычных городских стражников, косым взглядом которых Джек привык в путешествии, его отличала более дорогая форма и экипировка. Китель с серебряными застёжками, ножны на ремне сверкали камнями, плащ украшала филигранная вышивка большой белой птицы с расправленными крыльями. Джек бы не отказался примерить яркий наряд, но для этого ему пришлось бы переквалифицироваться из рассказчиков солдата и поменять карандаш на меч или лук со стрелами. «Лэй, а я с ней ещё не познакомилась», — шёпотом поделилась Грейс, с опаской поглядывая на королеву. «Тебе повезло» ответил ей Джек так же тихо. Он хотел взять Грейс за руку, но от чего-то не решился. В это время Самира неестественно вытянула шею и двинулась вперед, по пути сбивчиво проговаривая наставление. «Держитесь все за мной. Смотрите на ее левое плечо или в пол, если будет трудно поднять голову. Молчите, пока она не задаст вопрос. И ни в коем случае не возражайте». Правду говорят, что следует опасаться собственных желаний. Джеку не хватало формальности в общении с Тарквином, он все удивлялся неподобающему поведению короля. Наконец появилась возможность наверстать упущенное. Нестройным клином они преодолели холл и три четверти лестницы. После короткого кивка королева Самира поднялась выше и коротко поцеловала ее в щеку. Искария не пошевелилась, только поморщилась слегка и явно не от удовольствия. — Где же ты пропадала три года, Самира? Взглядом она пригвоздила внучку к полу. При беглом осмотре королева наверняка успела отметить и растрёпанные волосы, и помятая после долгой дороги платье, и пыль на ботинках. — Всего полтора года, бабушка, — смиренно ответила Сэмми, растеряв гонор. «Действительно, на каждую рыбу всегда найдется другая, более крупная рыба». «Хм...» — ответила королева. «Я побывала в мире моего отца», — продолжала Самира, постепенно возвращая голосу силу. «Хм... Надеюсь, он пребывает в добром здравии». Где-то далеко при этих словах Сэм Маршалл страдал от крайне болезненного приступа икоты. Интересно, Искария с самого начала не одобряла выбор дочери, или же предыдущий рассказчик навлек на себя немилость уже после своего исчезновения? «Я привела с собой друзей», — сменила тему Самира. «В самом деле?» До этого момента королева с виртуозной расчетливостью снайпера умудрялась смотреть куда угодно, только не на спутников внучки. «Да, вот, познакомься, это Джек». Самира неласково ткнула Джека в бок, заставив подняться еще на ступеньку. «Так, куда там можно смотреть? На левое плечо? Или на правое? Или между ними?» го ничего себе! Нет, лучше не стоит. Уместно ли сказать, что теперь понятно, от кого Самира унаследовала красоту? Да и характер, в принципе, тоже. Расправив складки на юбке, посчитав пролетающих за окном птиц, скользящим взглядом проверив чистоту пола, на котором Джек имел неосторожность оставить мокрые следы, отметив медальон на его груди, Искария все же решила удостоить Джека своим вниманием и пощелкала пальцами перед его лицом. — Что? — Джек отпрянул от неожиданности. «Странно, а я подумала, что он слепой», — бесстрастно ответила королева, обращаясь к своему телохранителю. «Никогда не видела таких бесцветных глаз». В обязанности офицера королевской стражи не входит одобрение шуток или комментарии к ним, но Джек услышал смешок. «Сколько можно повторять, что серый — это тоже цвет?» — выпалил он. Осознав, что уставился в неразрешенную точку, Джек поспешно перевел взгляд на Сэмми. Та закатила глаза и сжала губы в тонкую ниточку, призывая к молчанию. «Зрячий, неопрятный и дерзкий», — резюмировала королева. «Перестань корчить рожи, Самира!» «Сейчас его вышвырнут отсюда. Придется опять перейти мост, спуститься и поселиться там вместе с горком». Но королева не сочла Джека достойным наказания и уже потеряла к нему интерес. «А это Грейс», — как раз вовремя вставила Самира. Грейс подошла поближе и интуитивно изобразила легкий реверанс. «Грейс?» Искария скривилась, будто проглотила кусочек лимона. «Какое короткое имя! Оно женское?» Сэмми громко откашлялась и решила уточнить. «Это моя сестра!» Королеву заявление не удивило. «Значит, ты его дочь!» сказала она, сумев вложить много неприязни в короткое слово «его». Джек почувствовал, как воздух вокруг наполняется невидимыми жалящими искорками, но не был точно уверен, от кого они исходят. «Я ведь тоже его дочь», — напомнила Сэмми. «Не переживай, по этому поводу, дорогая. Человеку редко везет с обоими родителями». Возникла пауза. Для кого-то неловкая, а для кого-то вполне удовлетворительная. Впервые за всю мучительную церемонию представления губы королевы искривило подобие усмешки. Тони понял, что пришел его черед взойти на эшафот. «Меня зовут Энтони», — зачем-то назвал он полное имя. Протянул руку, но вовремя спохватился и отдернул ее, пока стражник не счел это актом нападения. «Вот», — обрадовалась королева, — «вот это хорошее женское имя». Продолжение дня не было перенасыщено событиями. Королева Искария скоро удалилась, посчитав, что уже потратила достаточно времени на внучку и ее малозначимых спутников. Знакомство с некоторыми другими родственниками Самеры прошло в менее напряженной атмосфере. Единственным, кто ждал их, был Саймак. Вовсе не потому, что Грейс успела проболтаться, просто он оказался таким же наблюдательным и сообразительным, как его брат. А еще Саймок был очень тактичным, поэтому сразу предложил гостям освежиться и отдохнуть в приготовленных для них комнатах. Джек мечтал отлепить от себя промокшую одежду, а вот остальные, сухие и слишком взволнованные, его не поддержали. Самире не терпелось проверить свой сад и показать его Грейс, то не последовал за ними. «Я бы переоделся во что-нибудь сухое», — оправдался Джек. Саймок любезно вызвался проводить его. Как только они зашли за угол, Джек пожалел о своем решении и остро захотел вернуться. Сдалась ему эта мокрая одежда. Неужели трудно было пару часов потерпеть? В физике есть такое понятие, как эффект наблюдателя. Упрощенно формулируя, он описывает поведение элементарных частиц. При непрерывном слежении частица остается на своем месте, но стоит только перестать наблюдать, и она как бы исчезает, превращаясь в набор пространственно-временных вероятностей. Вот и Джек боялся, что Грейс тоже может исчезнуть, потому что он посмел потерять её из вида. «Путешествие утомило вас?» — поинтересовался Саймак, когда они в очередной раз свернули и оказались в полуоткрытом переходе между двумя зданиями. «Не так сильно, как знакомство с вашей королевой», — не удержался Джек. «Искария немного своеобразно, ответил Саймак, посмеиваясь. Джеку пришлось пригнуться, потому что прямо перед его лицом пронеслось несколько разноцветных птичек, похожих на тех, что жили у горка. Они по-хозяйски залетели в проем между колоннами с одной стороны перехода и вылетели с другой, словно так и было положено. Каждая колонна имела форму дерева, раскидистые ветки которого поддерживали крышу. В одном из таких стволов было даже круглое, похожее на дупло отверстие, но в холодном камне пока никто не поселился. «Королева тебе тоже приходится бабушкой?» — вернулся к разговору Джек. Саймок кивнул. «Она — мать моего отца», — ответил он. «Искария — прямой потомок самого короля Эльтида, поэтому не особо жалуют даже родственников по линии дедушки. Что уж говорить о... Хм... О чужаках вроде нас», — закончил Джек. Он не помнил, кто такой король Эльтид, но переспрашивать не стал, посчитав свою безграмотность неуважительной. «Знаешь, Джек, ведь королева лично вышла встретить вас, а не приказала привести к себе. Это предельная любезность для нее. На самом деле...» — Саймок понизил голос до да едва различимого шепота. «Бабушка не такая уж и вредная. Нужно просто к ней адаптироваться». Они преодолели переход и оказались в сторожевой башне, где сверху на открытой площадке днем и ночью дежурили дозорные. Спустившись на несколько этажей по винтовой лестнице, Джек с Саймаком вышли в очередной широкий коридор. Это было каноничное помещение с высоким сводчатым потолком, каменным полом и тяжелыми гобеленами на стенах, которые поглощали эхо от шагов. Здесь не хватало разве что железных доспехов вдоль стены и держателей для факелов. Хлопотливый открытый огонь успешно заменяли волшебные летающие фонарики. Джеку подумалось, что если его провожатый решит улизнуть и бросить его, то найти путь назад окажется задачей непростой. Разве что попросить помощи у кого-нибудь из обитателей замка. Все, кто встречался им по пути, учтиво здоровались. Некоторые интересовались, как у дела, и правда ли то, что вернулась принцесса Самира. Джек же вызывал больше молчаливый интерес. Его рассматривали с головы до ног, отмечая непривычные детали, но обсуждать их вслух отваживались только отойдя подальше. «Саймок, я еще хотел спросить». «Что угодно. Ты тоже заметил, что Грей с Самирой похожи. Поэтому и знал заранее, что она вернется?» Саймок усмехнулся. Хотел бы я похвастаться подобной проницательностью, но тут дело скорее в слухах и весточках, которые в последнее время настойчиво доносились из разных уголков страны. «Странно. Мы старались оставаться незаметными», — хмыкнул Джек. «И это почти получилось, если бы не одно происшествие в городе Амрия». Интересно, знал ли Саймак, как обошлись с гостями родители его личного помощника? Джек нервно оглянулся, осознав, каким долгим оказался их путь. Теперь от Грейс его снова отделяло не меньшее расстояние, чем вчера». «У кого хорошо получается быть незаметным, так это у моего брата», — фыркнул Саймак. «Он не собирается возвращаться домой?» «Не знаю точно», — ответил Джек. «Надеюсь, он не забыл, что Салгриан всего через несколько дней, а путь до Ферлана не такой уж и близкий». «Чего?» Саймак только собирался удивиться, но вовремя вспомнил про неосведомленность своего собеседника в некоторых важных вопросах. Селгриан, это двенадцатая полнолуние, пояснил он. А еще это ритуал, который должен пройти каждый новый король. Тарквин хм, не очень популярен, и если он осмелится пренебречь вековой традицией, люди никогда его не примут. Джек невольно проникнулся важностью мероприятия, о котором Саймак говорил так серьёзно. Он был младшим братом и занимал не такой высокий пост, но у Джека сложилось чёткое мнение, кто тут на самом деле за кем присматривал. «Ты не переживай», — попытался поддержать Джек. «Тарквин не произвёл на меня легкомысленного впечатления. Думаю, он всё контролирует. А что до людей, знаешь, редкий правитель способен заслужить расположение абсолютно всех» и не существовало во вселенной реальности с другими законами. «И все-таки я бы приложил больше усилий», — упрямо заверил Саймак. «Легко было рассуждать человеку, который и так всем нравился. На пути от Вириана до Элмура Джек не слышал о брате-короля ни одного дурного слова, только сожаление, что титул не достался ему». Саймак был дружелюбен, обходителен, он был красив настолько, что это могли оценить даже мужчины, а самые прелестные женщины рисковали померкнуть на его фоне. Все, кроме Самиры, конечно. — Почему на тебе форма летунов Норклифа? — неожиданно спросил Саймак, прервав размышления о несущественном. — Что? — удивился Джек. — На тебе форма летунов Норклифа, — повторил Саймак. Они в последний раз поднялись на этаж выше и в конце коридора остановились перед высокими двустворчатыми дверями. «Это которые на драконах?» — переспросил Джек на всякий случай. Видимо, они наконец дошли до нужной комнаты, но Саймак хотел сначала услышать ответ на свой вопрос. «Ну да, я сомневался сначала, ведь её перестали носить лет десять назад. Но теперь точно узнаю покрой и нашивки». «Вообще-то я стащил эту куртку у самого маршала признался Джек, осматривая позаимствованную вещь, которая так ему полюбилась. «Кстати, неплохо было бы ее почистить». «Я распоряжусь», — пообещал Саймак. «Надо же, он и в Норклифе успел побывать. Удивительный человек». С этим Джек не мог не согласиться, но обсуждать еще и мистера Маршала сейчас было выше его сил. Джек с жадностью посмотрел на дверь. — Да, это твоя комната, — быстро сказал Саймак. Грейс говорила, что среди её спутников есть хранитель истории, поэтому... ну, увидишь. Прислать к тебе кого-нибудь? — Зачем? — Помочь раздеться и помыться. — Нет, спасибо. Джек испугался. Не хватало ещё, чтобы здешние слуги тёрли ему спину мочалкой. Правда, мне бы не помешал проводник. Не уверен, что смогу теперь выбраться отсюда. Эта просьба развеселила Саймака. «Комната Самира первая в том полукруглом коридоре, где мы были только что». Он хохотнул, совсем как нашкодивший мальчишка. «А если ты повернёшь здесь направо и спустишься на два этажа, то окажешься совсем недалеко от главного холла». «Но это я просто повёл тебя длинным окружным путём, потому что хотел поболтать». Джек мог бы обидеться, но не стал. А когда он очутился в спальне, которую приготовили специально для него то от короткого приступа возмущения и следа не осталось. Кроме привычной мебели, которая каждому человеку была необходима для комфортного проживания, Джек увидел под окном большой стол. Кто-то внимательно и расставил на нем письменные принадлежности, стопку чистой бумаги, карты местности и несколько древних книг. Здесь также были изящные песочные часы на позолоченной подставке, чтобы хозяин комнаты, увлекшись писаниной, не забывал о времени и иногда отдыхал джек сбросил с себя куртку и рубашку сел за стол и провел руками по отполированной поверхности на которой под тонким слоем коричневой пропитки еще просматривался узор деревянных колец он порылся в сумке и разложил перед собой все свои сокровища камень который возможно читал мысли музыкальную шкатулку играющую только под солнечными лучами и тетрадь подарок от тони Открыв чистую страницу, Джек обмакнул перо в чернильницу и приготовился писать. Только впервые за все время слова не стали сами ровными строчками ложиться на бумагу. Кончик пера так и застыл в воздухе, пока с него не упала клякса. А Джек из калейдоскопа чувств и мыслей не смог внятно сформулировать ни одной фразы. «Он просто устал. Слишком много навалилось за последнее время». «Надо поговорить с Грейс, выпустить наружу невысказанные слова, а то они застряли в неопределенности и поставили блок для всего другого». Джек перевернул часы. Пересел на кровать, так было легче снять ботинки. Матрас показался ему очень мягким, возможно, самым мягким из всех, на которых Джеку доводилось сидеть. «А если прилечь на пять минут, подушку еще проверить?» Безусловно, спать Джек не собирался, не для того он так торопился встретиться с Грейс, чтобы теперь уснуть тут в одиночестве. Но ведь ничто не мешало ему ненадолго расправить ноги и спину. Сон пришел, как только голова Джека коснулась прохладной ткани наволочки. Он успел подумать, что подушка тоже оказалась пушистой, и отключился. Мир грез встретил Джека охотно, радостно, подобно старому другу, широко распахнув объятия. Дабы не испугать его и удержать подольше в своей власти, сонные феи не стали плести новых узоров из нитей фантазии. Когда Джек проснулся, голова его была абсолютно пустой. Потребовалось несколько минут, чтобы воссоздать цепочку последних событий. Замок, мост, Грейс, поцелуй. Воспоминание обожгло губы, Джек резко вскочил и первым делом посмотрел на часы все песчинки находились теперь в нижнем сосуде и выглядели отдохнувшими словно последняя преодолела путь сквозь узкую горловину уже давно виднеющиеся за окном крыши других зданий уже окрасились в ярко оранжевые краски заката черт на отдых ушло больше времени чем планировалось джек поспешно достал из шкафа первую попавшуюся рубашку натянул свои носки и ботинки которые почти успели высохнуть и бросился к выходу Перед самой дверью вспомнил о важном, вернулся, схватил со стола тетрадь и только потом выбежал в коридор. Что там Саймак говорил про спальню Самиры? Поблуждав немного, постучав в несколько неправильных дверей, Джек довольно скоро нашел нужную. В самой комнате никого не было, зато из сада, в который можно было попасть через высокие решетчатые двери, слышались знакомые голоса. «Я не спросила, куда Грейс поселили, но ей нужно будет переехать в смежную спальню с моей», — сказала Самира. «Оттуда тоже есть выход в сад, и мы сможем встречаться здесь по вечерам, наблюдать закат и болтать о всяком». «Отсюда не видно закат», — заявил Джек прямо с порога, обидевшись, что его никто не искал. Самира зыркнула на него куда менее сердито, чем умела. Возможно, на ее настроение повлияли стены родного дома, может, чудесное новое платье из золотистого сатина. Но девушка, которая сейчас стояла рядом с Тони под большим кустом гортензии, казалось, вообще не была способна испытывать негативные эмоции. «Ладно, вы можете собираться здесь рано утром и встречать рассвет», добавил Джек, раскаиваясь без посторонней помощи. Спальня Самиры находилась в самой восточной части замка, поэтому вид с ее террасы не заслоняли другие стены. За невысоким забором, отгораживающим территорию сада, стояла только одна заброшенная беседка, на крыше которой свили гнездо Аисты. Дальше появлялась прекрасная возможность для самоубийства, потому что плоская часть горной вершины заканчивалась крутым обрывом. Джек отвернулся, не представляя, как тут можно жить. Сам сад занимал сравнительно небольшую площадь, и под стать хозяйке казался на первый взгляд сумбурным и бессистемным. Извилистые дорожки не имели четких границ и частично заросли лютиками, ромашками и тысячелистником. Простенькие мелкие цветочки кое-где разбавляли конусы люпинов и гиацинтов. Очередной жемчужиной композиции являлся пожилой, основательно разросшийся куст гибискуса с ярко-красными соцветиями. Скамеечки разных цветов, форм и размеров были хаотично натыканы повсюду, зато каждую обрамляла ажурная деревянная арка. При виде фиолетового клематиса, который густо разросся вокруг дощечек, у Джека в очередной раз за сегодня перехватило дыхание. Интересно, помнила ли Грейс, как совсем недавно стригла ему волосы под точно такой же аркой? — Где Грейс? — спросил Джек, удивившись, что только сейчас осознал ее отсутствие. Самира пожала плечами и присела оборвать засохший листик. Воспользовавшись моментом, Тони непринужденно, как ему казалось, прикрыл рот ладонью и тихо спросил. «Вы уже поговорили?» «Почти», — уклончиво ответил Джек. «А когда...» «Кто такой король Эльтид?» — перебил Джек быстро. Обсуждать несостоявшийся разговор с Тони казалось таким же противоестественным, как начать что-то записывать. «Эльтид вел крон, один из древних великих королей Марилии, который начал строительство этого замка». С быстротой и точностью поисковой системы в интернете выпалил Тони. Замок хотели строить у подножья горы. Там в рощице у реки гнездились большие белые цапли, и король посчитал это благоприятным знаком. Однажды ночью случился сильный ураган. Он повалил деревья, разрушил гнезда, но птицы, к счастью, предвидели это. Перед тем, как навсегда покинуть место привычного обитания, они своими криками предупредили людей об опасности, и те тоже успели укрыться. Тогда было решено перенести строительство, а белая цапля стала символом рода Эльтида Велкроуна. Окончание восторженного рассказа Джек не услышал, ведь он задал вопрос вовсе не с целью получить ответ, зато слушала Самира. Так и оставшись сидеть на корточках, она завороженно смотрела на Тони и механически обрывала с куста уже здоровые зеленые листочки. Как жаль, что Тони этого не замечал. «Я поищу Грейс», — сказал Джек. Он быстро преодолел комнату и вышел в коридор. Странное волнение накатило на него. Оно проявлялось ритмичным стуком в висках, лёгкой тошнотой и напряжением шейного и грудного отделов позвоночника. А ведь телу была предоставлена прекрасная возможность отдохнуть несколько часов. Неблагодарность. Куда запропастилось ощущение счастья, которое должно было наступить автоматически по прибытии сюда? Нужно поговорить с Грейтс. Только уже не очень хотелось. Будто погас какой-то огонек. Сейчас Джек предпочел бы молча затащить ее в свою новую комнату и вдавить в постель, а то покалывающее ощущение поцелуя на губах уже совсем растворилось. Он возненавидел себя за это желание. Джек попытался вспомнить наставление Саймака и найти главный вход. По пути он никого не встретил. Важные мысли, не найдя реализации, попрятались в глубинах подсознания. И теперь Джеку в голову лезла всякая чепуха. Он подумал, что не видел еще символа более дурацкого, чем цапля. Для поколений королевской семьи можно было придумать покровителя поинтереснее, подкорректировать историю и вписать туда каких-нибудь других птиц. Ястреб, к примеру, великолепно бы смотрелся в качестве символа, да и звучал более презентабельно. А уж сколько возможностей дарит весь остальной животный мир! Тряхнув головой, Джек прогнал глупые мысли. Он обрадовался, когда неожиданно для себя вышел в главный холл, с которого ранее началось знакомство с замком. Двое стражников разошлись, любезно позволяя ему пройти, но разговор свой они прервали. Ну и пусть. Джек пересек холл по сверкающему чистотой полу, теперь на нем были сухие ботинки, и остановился у большого витражного окна. Грейс была там, на том же месте, где они встретились несколько бесконечных часов назад. Она ходила из стороны в сторону, почему-то выбрав короткий путь между перилами, хотя длина моста располагала к более продолжительным променадам. Джек прижался лбом к стеклу и несколько минут просто смотрел на нее. Если бы его назначили художником, а не рассказчиком, Джек бы создал сейчас одну из самых прекрасных картин. А потом и Тарквин вернулся. Он выглядел немного лучше, переоделся в чистую одежду, побрился и даже причесался. Наверное, Грейс почувствовала какую-то вибрацию моста, она перестала нервно расхаживать и повернулась к гроту за водяной завесой, откуда появился Тарквин. Может быть, Джек только сейчас догадался, а может быть, он знал уже давно, и знание это невидимым гнётом сжимало его грудь, не давая дышать в полную силу, но лишь теперь позволил себе принять. Стало как будто немного легче. Тайком наблюдая за происходящим, Джек почти не испытывал эмоций. Во всяком случае, он никак не смог бы их классифицировать. Подвластные сложным защитным механизмом чувства притупились, зато мозг работал с выдающейся точностью и отмечал детали, которые на всю жизнь останутся в памяти Джека. Легкое движение, с которым Грейс заправила за ухо прядь волос, ту, которая осталась слишком длинной, ее наклон головы, чуть приподнятые плечи, Она не сделала ни шага навстречу, но расстояние между ней и Тарквином быстро сокращалось, пока он не остановился совсем близко. Примерно семь секунд они смотрели друг на друга. Тарквин сказал что-то. Грейс, наверное, ответила, едва заметно кивнув. Лучи заходящего солнца красиво подсвечивали их силуэты, которые, на удивление, пропорционально и гармонично смотрелись рядом. Словно так и было задумано. Джек неосознанно водил лбом по стеклу. Оно было составлено из множества разноцветных кусочков, поэтому картинка за окном окрашивалась то красным, то синим, то солнечно-желтым цветом. Тогда он зажмурился. Вдруг эффект наблюдателя сейчас сработает наоборот. Происходящее превратится лишь в одну из вероятностей. Просто исчезнет, если перестать смотреть. Ничего не вышло. Джек открыл глаза как раз вовремя, чтобы наблюдать единственно возможную вероятность. Тарквин подошел к Грейс еще ближе и поцеловал. Время перестало подчиняться закону необратимости своего течения и остановилось. Следовало бы уйти, отвернуться хотя бы. Но в неосознанной попытке наказать себя за что-то Джек продолжал смотреть, то и дело протирая запотевшее от дыхания стекло — Это было до омерзения чувственно. Ну, — Но хватит, — прошептал Джек, стукнув кулаком по оконной раме. — Хватит, пожалуйста! Словно его услышали, двое на мосту перестали целоваться. Они обнялись крепко, будто очень долго не виделись, после чего взялись за руки и по соседнему мостику побрели в другую часть замка. Снаружи стало приятно безлюдно. Почувствовав острую потребность в свежем воздухе, Джек вышел. Он сделал десяток шагов и остановился в том месте, где только что разбились его надежды. Именно отсюда когда-то началось и его иллюзорное падение в пропасть. Так вот, что на самом деле означал тот сон. Джек посмотрел вниз. Долгое время он сам целенаправленно двигался именно к такому исходу. Он полностью признавал вину, но все же понимал, что простить Грейс тоже не сможет. Джек разложил на перилах подарок Тони, и перечитал последнюю запись, которая оказалась неоправданно оптимистичной. Захлопнув блокнот, он снял с шеи медальон и несколько раз обернул цепочку вокруг страниц, словно пытался заставить их замолчать. Затем он вытянул вперед руку и разжал пальцы. Ветер поймал оставшуюся в ладони пустоту и понес куда-то, А блокноты и медальон рассказчика, несколько раз перевернувшись в воздухе, обогнали по скорости водопад, и далеко внизу врезались в поверхность воды. Там их подхватило течение реки и стремительно понесло дальше, пока не скрыло из вида в подземной пещере. Продолжение следует. Читал Владимир Авор.